Глава 4. Попробуй разберись, где сон, а где явь. Вера видела во сне вертолёт. Пузатый, серебристый, он с трекозой завис над высоткой. Она зачарованно смотрела, как крутится большой пропеллер, поднимает ветер, который долетает до самой земли. Девочка почувствовала, как от движения воздуха шевелятся на голове кудри. Она увидела соседского мальчишку Никиту, которого обычно звала Пончем. Тот выгуливал овчарку. У Веры всегда возникало непреодолимое желание погладить огромного чёрного пса. бунчик ласково проворковала она и протянула руку к овчарке. «Ты в своём уме, Солнцева!» — возмущённо вскинулся на неё Понч. «Ты соображаешь, что можешь испортить мне собаку. Это тебе не баллонка, не шпиц и не глупый мопс какой-нибудь. Тебе надо, чтобы он перед всякими якими и хвостом крутил, как никчёмная дворняжка. Это служебно-розыскная овчарка, между прочим. Поняла?» «Бончик, Бончик, тё-тё-тё!» — -тё», передразнил он. «Слушать противно!» «Но, Никиточка...» Попробовала переломить непреклонного хозяина умного псовера. «Тебе жалко, что ли, если Бонч не только на тебя, но и на меня рычать перестанет?» «Смотри, вертолёт!» Неожиданно закричал пунч округлил глаза и побежал от парадной, чтобы лучше разглядеть зависшую над высоткой машину, а потом помчался назад, не сумев определиться, где лучше видно. Вера опять запрокинула голову, но вместо вертолёта увидела крутящийся серый пропеллер. И также пропеллером завертелось небо и стало падать на неё. Вера, вздрогнув и испуганно открыла глаза. Синее небо превратилось в серый потолок. Что-то кололо шею, но не больно. Она осторожно повернула голову вправо, затем влево и увидела серо-стены. Вера лежала на спине, одетая в спортивную одежду. Кругом царил полумрак, пахло сухой травой, землёй и чем-то сладким. Из узкого запылённого окна, где-то под потолком, струился мутный свет. Всё тут напоминало школьный подвал, куда однажды после субботника она и другие ученики относили мётлы и лопаты. Вера прислушалась к себе. У неё ничего не болело. Иногда после тренировки ныли ноги или руки, редко шея. Девочка осторожно пошевелилась, ожидая, что от движения боль всё-таки придёт. Но никаких неприятных ощущений не возникло, только шею всё ещё колола «Хоть сейчас собирайся и беги на соревнования». Вера повернулась на правый бок, щёку кольнула, взгляд уперся в неровную стену. Но тело ощутило приятную мягкость. Вера похлопала ладошкой около лица, её рука зарылась в сено и нащупала что-то, похожее на шершавую землю. «Земляной пол?» Она, ученица пятого класса, лежит на полу, на сене, в странном подвале. Это сон?» Девочка подобрала под себя ноги, села и зазиралась. Ощущения её не обманули. Под ней топорщилась сухая трава. У Веры тут же возникло неприятное подозрение, что она оказалась в широкой яме, которую зачем-то вырыли в подвале. Как её угораздило попасть в подвал, да ещё и в яму? Зачем она здесь? Память, как щелчком телевизионного пульта, выбрала из вороха событий женщину в платье с лиственно-цветочным рисунком и полосатом жакете с зелёной сумкой через плечо. Женщина спускалась с крыльца веренной парадной. Вспомнились ровно остриженные чёрные волосы под шляпой, мелодичный голос, загорелая рука с выступающими жилами, а в ладони — коричневые круглые орехи. Дама появилась, когда Вера, положив спортивную сумку на лавочку, побежала погладить соседскую овчарку. Вера помнила, что её прямо-таки загипнотизировал серебристо-коричневый фотоаппарат, который женщина придерживала правой рукой. Он с двух сторон крепился к тонкому ремешку, перекинутому через шею. Это выглядело так необычно, что у Веры дух захватило. Она мечтала о такой камере. Незнакомка легко спустилась со ступенек и протянула Вере небольшую фотографию. «Это тебе, очаровашка», — услышала Вера. Обращение «очаровашка» Вере совсем не понравилось, но она сочла, что спорить со взрослым человеком, да ещё незнакомым, нехорошо. Поэтому девочка решила не обращать внимания на такие мелочи, как неудачные слова, и заворожённо уставилась на камеру. «Это фотоаппарат мгновенной печати?» — почти утвердительно спросила Вера. «Да», — словно пропела женщина. «Очень удобный». «Мне папа пообещал такой же на день рождения». Поделилась Вера, и, хотя у неё должна была появиться такая же вещь, в голосе прозвучала зависть. «Мой папа плавает по разным странам». Она помолчала, подумав над сказанным. «Я хотела сказать по морям и океанам. Он моряк». «Тебе повезло», — поддержала разговор женщина. «Сейчас твой папа в плавании?» «Да», — кивнула девочка. Ей почему-то захотелось понравиться незнакомой даме, у которой на шее висит красивый фотоаппарат, и она продолжила. «А мама на работе». Она работает в гостинице, часто даже ночью. А брат Мишка уехал на соревнования. Я тоже скоро поеду на соревнования. Мне тренер пообещал. Сегодня мы изучали новый приём, и у меня хорошо получалось». «Молодец». Женщина поджала губы и, помолчав, странно добавила. «Значит, ты сегодня свободна». Взгляд Веры перебежал на платье незнакомки. Оно было шито из ошеломительно красивой ткани, похожий на лиственный ковер, из которого рельефно выглядывают яркие васильки, лютики и ромашки, совсем как из травы на скромной клумбе. На плечи женщины был накинут светлый жакет в узкую полоску. Через плечо висела на расписном ремне зеленая сумка. Голову незнакомки закрывала похожая на панаму шляпка. Глаза прятались за зеркально-золотистыми очками. Женщина показалась даже красивее мамы-одноклассницы и подруги Саши Ивашовой, которая вызывала у Веры большое уважение своей строгой красотой и бесконечными знаниями. Вера аж раскрыла. Такой удивительной показалась неизвестная тётенька. А та приподняла очки. Глаза у неё оказались зелёными, блестящими, как листья после дождя. Они смотрели на Веру с весёлым интересом. «Судя по всему, ты здесь живёшь?» произнесла незнакомка. «Значит, знаешь, где находится экспериментальный сад? Проводи меня, будь столь любезна, к этому замечательному месту». «Какой сад?» От удивления к восхищенной вере вернулся дар речи. «Неужели где-то рядом есть сад?» Женщина продолжила чуть насмешливо. «Ты его видела-видела, очаровашка. Сад окружает оградой из железных прутьев. Такие обычно устанавливаются вокруг парков. За изгородью растут необычные деревья». На воротах висит золочёная табличка. На ней написано «Экспериментальная площадка для экзотического сада». И Вера, словно наяву, увидела металлическую ограду и табличку со сложной надписью. Как же она всё это забыла? И почему до сих пор не разведала, что в саду? «Я не обратила внимания на слова», — стала оправдываться девочка, «и совсем не поняла, что там написано на табличке» хотя очень люблю всякие растения, и ещё в детстве решила стать зелёным доктором». У женщины удивлённо поднялись брови. доктором растений, цветов и деревьев», — поспешил объяснить Вера. «Они живые, а значит, болеют, и им нужны врачи. А что там за площадка? Спортивная?» «Я же сказала, площадка для сада», — повторила незнакомка. «Тебя зовут Вера?» «Как вы догадались?» — удивилась Вера. Она хорошо помнила, что не называла своё имя. Но та вместо ответа сказала. «А меня зовут Изабелла Ричардовна». Веря, это имя почему-то представилась длинной чёрной строчкой на белой бумаге, воображаемые буквы тут же превратились в гусеницу. «Какое имя странное!» — не удержалась Вера. «Колючее и тяжёлое!» Изабелла Ричардовна ничуть не обиделась, а лишь улыбнулась. «Так звали знаменитую в Британии колдунью». «Тебя интересует колдовство?» «Вы имеете в виду, нравится ли мне фэнтези? В детстве любила, сейчас на него нет времени. Сейчас меня интересует то, чем я буду заниматься в будущем, соревнования и цветы», — важно ответила Вера. «Отлично», — Изабелла Ричардовна улыбнулась. «Ты меня проводи к месту с табличкой, а я тебе всё расскажу про цветы и сад и покажу его, если захочешь». Любопытная Вера вернулась к разговору. «А что такое экзо-экзо?» «Экзотический сад?» Помогла женщина с трудным словом. «Это место, где выращивают растения, которых нет в данной местности, то есть в нашей области, например, орхидеи или арбузы. Для нас экзотика — это растительность из тёплых стран, где не бывает зимы, где без беззимье». Вера тихо повторила удивительное слово без «беззимье». А для тёплых стран экзотика — наши ели и берёзы. Дама взяла Веру за локоть и повела её прочь от подъезда. Спортивная сумка так и осталась лежать на лавочке. Вера не забыла. «Как же ты не знаешь, — говорила женщина, — что недалеко от твоего дома создают удивительный сад. В нём будут расти ананасы, кокосы, пальмы, лимоны, бананы и другие экзотические деревья и фрукты». «Вера, ты куда?» — услышала девочка знакомый голос. «Это Витя Куличкин, между прочим, мой хороший друг», — сообщила она и хотела обернуться, чтобы ответить, что вернётся скоро, через пять минут. Но женщина, крепко держа её за локоть левой рукой, рожала правый кулак, и Вера увидела пять коричневых шариков, похожих на орехи фундука. «Эти орехи называются макадамия», — пояснила Изабелла Ричардовна. «Они растут во Вьетнаме, очень полезные. Ты когда-нибудь их ела?» «Нет» помотала головой Вера, тут же забыв о Куличкине. «Пробуй, они вкусные и уже очищены Женщина всё так же цепко держала Верину локоть, и Вера не смогла бы повернуться, даже если бы захотела. «Учёные решили вырастить для жителей города тропические растения», говорила незнакомка мелодичным голосом. «Ведутся эксперименты, чтобы сделать их морозоустойчивыми. Знаешь, что это означает? Эти растения будут легко переносить снег и морозы, Весной будут цвести, как яблони, а летом давать урожай. Вера забыла обо всём, кроме диковинного места, куда её неудержимо тянуло желание всё увидеть собственными глазами. Она помнила, как они с Изабылой и Ричардовной перешли улицу и оказались перед обтянутой тканью, как во время ремонта фасадов, стеной. За ней возвышалась другая стена, состоящая из высоких деревьев. Казалось, их листья пышным плотным одеялом укутывают всё, что под ними скрыто. Послышался скрежет ржавого железа, и в стене открылся проём. Вера почувствовала, как её толкнули туда, а за спиной раздался металлический стук. Самым странным было то, что и забыла Ричардовна куда-то исчезла.